Глава 21. Щупальца Харизостана. Бывший капитан Вали Бадвари получил задание привлечь как можно больше людей по черной флаге Харизостана, которые поведут священную войну за светлое будущее мира. Первым делом свое внимание Вали сконцентрировал на интернете. Он желал создать самую крупную структуру в мире. Боль утраты учителя и друга очень тяготила его, и капитан взялся со всей своей энергией за воплощение своего проекта. Каждое утро он мысленно обращался к нему. «Я отомщу за тебя. Они все узнают, как убивать честных и добрых людей. Ты увидишь, как они пожалеют о своих грехах». Вечером, приходя домой, капитан опять обращался к другу и делился с ним своими достижениями. Это успокаивало его и придавало хоть какой-то смысл существованию. Он пригласил молодых ребят, лет по 20-25, хорошо разбирающихся в компьютерах и интернете. Купил им по одному современному скоростному ноутбуку. С деньгами у него не было проблем. Капитан съездил в Бейрут, снял большой офис, разместил там свою команду. Он посетил каждого за свой стол и каждому поставил свою задачу. После разговора со своим командиром он принял его предложение работать на благо Харьзостана и привлекать в его ряды новых воинов. Для разработки глобальной стратегии вербовки капитан первым делом взял большую карту мира. Разделил весь мир на 50 областей. За каждым районом закрепил одного специалиста с ноутбуком. Каждая область мира была поделена на 10 зон. Один его сотрудник должен был обслуживать 10 зон. Таким образом, капитан охватил 500 участков и практически все страны мира. После этого Валиба Двори приступил к работе в нескольких ведущих мировых социальных сетях в каждой зоне которой были созданы свои закрытые группы. 60-миллионное население Франции было ему интересно тем, что там проживало много мусульман и эмигрантов. Всю территорию Франции он поделил на несколько десятков закрытых групп. В каждой группе были созданы фейки и боты, несуществующие люди, с приятной внешностью, обаятельной улыбкой и добрым лицом. Капитан сам отбирал образы, которыми нужно привлекать потенциальных клиентов. Человек на фото был молод, в возрасте от 20 до 25 лет. Глядя на такое лицо, человек должен был проявить к нему интерес. В каждой фотографии должна была быть своя, еле уловимая загадка, которую так хотелось разгадать многим. Также поделены были Германия, Англия, Бельгия, Голландия, Польша, Италия, Венгрия, Чехия, Австралия, Индия, Пакистан, Бангладеш, Марокко, да и еще множество других стран. Теперь каждый его сотрудник имел 10 фейковых страниц, зарегистрированных на подставных лиц. Вычислить реальных владельцев было невозможно. Рабочий день каждого специалиста по интернету начинался с приглашения в свои группы. Так у каждой из зон Франции был свой фейковый куратор. Начиная с утра, он приглашал себе в друзья людей, но не всех подряд. Куратор брал карту, выбирал город на своей территории, ставил нужные параметры поиска. Это должен был быть молодой мужчина, обязательно выбиралась жизненная позиция, нужны были те, кто хотел саморазвития и изменения мира. Нужны были люди идейные. Иногда подходили те, кому были интересны путешествия и новые ощущения. С таким подбором качества и шел поиск новых друзей. Ежедневно его сотрудники охватывали весь мир, проникая через интернет, в персональные компьютеры, жителей всех городов, поселков и даже маленьких селений. А работа больше походила на посев риса, в мутной теплой воде. Человек идет по полю с семенами и делает земле маленькую лунку, вставляет туда зерно. Вода сама сделает все остальное за человека. Через пару недель небольшие побеги поднимаются из-под воды, устремляясь вверх к солнцу. Так и сотрудники капитана обрабатывали каждую лунку своего участка. Капитан сам лично написал обращение потенциальным друзьям, в которых было столько теплоты, что отказаться от приглашения было очень сложно. Тем более на фотографии и в группе светилось очень приветливое и обаятельное лицо. Каждый день приглашалось 10 тысяч человек из Европы, Азии, Америки, Австралии и Африки. Автоматическая программа переводила обращение капитана на нужный язык той страны, в которую оно отправлялось. В систему, которую создал Вали Бадвари, каждый день вливалось более 8 тысяч человек. Через месяц было более 250 тысяч потенциальных клиентов. За год он собрал до трех миллионов человек. Это были не нагрученные группы в социальных сетях, а настоящие подлинные люди, которых настойчиво вел к себе Бодвори. Он собрал колоссальную базу данных. Теперь я наступил второй этап работы. В каждом участке действовал один основной фейк, и нужна была персонализированная работа, наверное, самая трудная и сложная. Капитан дал команду своим помощникам найти в каждом квадрате своей паутины по одному администратору, которые за небольшие деньги готовы были заниматься своим любимым делом, отскольки сидеть в интернете днями и ночами. По команде капитана в каждой группе одновременно начинался опрос общественного мнения по определенным вопросам. Опрос был открытым. Наряду с общими вопросами задавался и нужный вопрос. «На что вы готовы ради создания справедливого общества?» Админы размещали нужные фотографии, которые заранее готовил капитан, и по лайкам на них определялись нужные люди. Вали помнил уроки своего учителя по психологии и хорошо понимал, что теперь важно узнать мотивацию людей, и тогда можно уже направлять их в то русло, которое они хотят сами. Но это русло так, между прочим, незаметно им укажет он сам. Капитан брал листок и рисовал на нем круг. Как часто он слушал эти беседы про социализацию людей и их положение в обществе, которое рассказывал его учитель. Теперь все знания пошли в работу. В этом кругу были все люди нашей планеты. Он постепенно делит его на пять частей. Первая — лидеры. Лидеры — это самая активная часть населения, самая энергичная и мобильная. Нужны ли они ему? Замечательные люди, они смогут повести народ за собой, но их надо чем-то заинтересовать, сыграть на их желании, проявить себя в активной деятельности. Сколько лидеров всего в мире? 2 три процента, ну, максимум 5. Нам нужен всего один процент. «И это уже приличное количество потенциальных командиров?» Капитан сидел и рассуждал. «Мы активно возьмемся за 3 миллиона человек каждый год. 5% лидеров. Это примерно 150 тысяч человек. Без проблем можно будет заинтересовать 2-3 тысячи. Итак, отложим 2 тысячи лидеров, которые не сумели себя пока еще реализовать».